Безотчётное Изменяйте дьяволу, изменяйте чёрту, но не изменяйте чувству в безотчётном. Есть в душе у каждого не всегда отчётливо тайное отечество, безотчётное. Женщина замешана в нём, тёмночёвая. Ты, мое отечество, безотчетное. Гусель быстротечная, вытянут отточие, Это безотчетное, это безотчетное. Осень ли настояна на лесной рябине, Женщины ли постукают четками грибными, Или перо обронит птица неученая. Как письмо в Отечество безотчетное. Шинами обуйтесь, маньте ей почетною, Только не обучитесь безотчетному. Без него вы маетесь, точно безотцовщина, Значит, начинается безотчетное. Это безочётное, безочётное надрисковой пропастью вам пройти, на шопот твойт. Когда черти с хохотом вас подвесят за ноги, что ещё вам хочется, спросят вас под занавесь. Дайте света белого, дайте хлеба чёрного, и ещё Отечество безотчётное